Архаичная мысль тоже понимала, что для поддержания порядка, космоса, нужны траты. Божество, создавая мир, затрачивает в этом труде немалую часть своих сил, беднеет, изнуряется. От языческих богов поддержание в мире порядка, удержание космоса, от распада в хаос требует немало затрат. Силы же богов не безграничны. Во-первых, потому что их много, а значит, они самой своей множественностью кладут пределы друг к другу, и никто из них не может быть беспредельным. Значит, божественная энергия раздроблена между ними, и у каждого из них ограниченный запас сил. Во-вторых, потому что сами языческие боги не трансцендентны по отношению к космосу, но сами являются его частью. Как говорил Аристотель, космос – это город, населенный богами и людьми. Боги, будучи частью того, что они должны поддерживать, конечно, рано или поздно теряют свои ограниченные силы. И тогда богов, обессиливших в труде по удержанию космоса, космос в смысле упорядоченное творение, от распада, должны поддержать люди, для этого люди должны встать на путь разрушения. Разрушая часть космоса, жрец высвобождает из нее ту энергию, которую боги когда-то затратили для ее создания, и тем самым возвращает эту энергию богам, укрепляя их силу В ритуале разрушается часть мироздания, чтобы укрепившиеся боги могли поддержать мир в целом и защитить его от конечного распада В нашей сегодняшней жизни аналогию можно усмотреть в работе физиков, которые научились при искусственно спровоцированном распаде атома высвобождать энергию и направлять ее на другие цели. Языческое богословие убеждено, что Бог вкладывает в творение часть своей силы и от этого слабеет. Но жрец, разрушая творение перед лицом этого Бога, принося ему жертву, возвращает назад к первоисточнику ту же божественную энергию, которая была закрепощена в той части космоса, что теперь сжигается на жертвенном огне. Жертва может быть малой, ибо на языке магии часть равняется целому. Парс про тото. Часть вместо целого. И сжигание одного волоса тождественно сожжению всего человека – А сожжение одного человека или тельца равняется очищению всего космоса. Освобожденная божественная энергия возносится к обителям богов, и боги буквально питаются ею. Гимны усилили Индру, словно реки море. регведа. Так циркулирует в мире единая энергия, поддерживая в нем порядок, ибо только дарящий радость для дарящего. регведа. Подкормка богов настолько важна не только для людей, но и для самих божеств, что между людьми даже возникает конкуренция. Кому удастся подманить богов к себе поближе? Все, как один смертный, зовут тебя наперебой. Только нас услышь, о всепобеждающий, Ригведа. К нам приезжай, о Индра, опьяненный сомой мимо многих выжиманий соперника». Пусть никакие другие жрецы не удержат тебя вдалеке от нас, да не остановят другие жертвователи пару твоих буланых жеребцов. Проезжай мимо них, мы хотим удовлетворить тебя выжатыми соками сомы. Приезжайте к нам с неба с земли, да не удержат вас ашвины другие почитатели богов. Регведа. Поэтому и в другом языческом мифе. Эпосе о Гильгамеше, составленном в древнем Шумере, содержится деталь, которая сегодня кажется сатирической и смешной. Боги наводят на землю потоп. Спасается от него лишь один человек – Утнопишти. Проходят дни, и вдруг боги замечают, что люди приносили им не только беспокойство и неприятности. С исчезновением людей прекратились жертвоприношения. Боги начинают голодать. Пересохли их губы и прекращают потоп. Когда же шумерский Ной приносит первую жертву по прекращении потопа, то говорится в этом древнем мифе, боги почуяли добрый запах, боги, как мухи, собрались к приносящему жертву. Гомеровы гимны. Гермесу. Обретение лиры. Эпос о Гильгамеше. Москва, 1961 год. Греческая религия также разделяла это убеждение в том, что запах горящего мяса наиприятен богам, и что потому огонь есть наилучшее коммуникативное средство между людьми и богами. В так называемых гомеровых гимнах, созданных в VII-V -VII веках до Рождества Христова, повествуется, как гермес, изобретя огонь, жарит первого быка, и тотчас взалкал он вкусить атонной трапезы священной, «Ибо весьма раздразнил его бессмертного запах лакомой» — Гомеровы гимны Гермесу. Зевс у Гомера говорит о том же, «Жертвенный чад возлияния нам дар сей достался на долю Илиада». Платон же полагает, что боги некогда не уничтожили людей-андрогинов по той же причине, по которой боги Шумера сохранили утно-пештима. И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними, убить их, поразив рот людской громом. Тогда боги лишатся почестей и приношений от людей. Прометей у Исхила себе приписывает заслугу спасения людей. Зевс, свергнув крона, истребить людей хотел он даже, чтобы новый род растить». «Никто, кроме меня, тому противиться не стал, а я посмел. Я племя смертное от гибели Ваиде спас. За это и плачусь такими муками». Исхил Прометей. Так что христианский философ третьего столетия Ориген имел основание к тому, чтобы подытожить языческую философию культа такими словами. «Демоны – Особенно нуждаются в жертвах, чтобы остаться в этом плотном облегающем воздухе, ибо пищу им служит запах жертв, и оттого они выведывают, не идет ли где жертвенный дым, чуют кровь, обоняют курение. Те, которые поддерживают жертвами служителей зла, через сто удерживают их в окружности земли. Ориген о молитве и увещании к мученичеству. Санкт-Петербург, 1897 год. Одним из доводов, приведших Оригена к такому выводу, были слова языческого философа II века Цельса о тяге демонов к мясу, крови и сжигаемому жиру. Смотри, Ориген против Цельса. Отметим также, что А. Бог Библии всегда резко отстраняет предположение, будто ему приятны дымы жертв, сжигаемых в Иерусалимском храме. Смотри Псалом 49, стих 13, первая книга царств, Глава 15, стих 22, книга пророка Исаии, глава 1, стихи с 11 по 13. Б. С точки зрения Оригена, а также Минуция, Феликса, Тертулиана, преподобного Макария Египетского, Августина, Блаженного Иеронима и других раннехристианских писателей, демоны облачены в тонкие тела, подобные бестелесному воздуху. Ориген о началах. В православной традиции именно воздух, облекающий землю, и есть место обитания демонов, отчего апостол Павел и называет сатану «князем, господствующим в воздухе». Послание Ефесиным, глава 2, стих 2. Г. В современном неоязычестве, оккультизме, вновь слышатся нотки заигрывания с воздушными духами. «Явлю сказание об отважном духе. Давний дух решил принести людям три дара». Первый – единение и очищение религий. Второй – средину величия женского начала. Третий – вооружение человека мощью воздуха. Дух давний, скоро дойдешь. Елена Рерих – огненный опыт. Философское же обоснование тезиса, согласно которому существование богов поддерживается психической энергией людей, которую те ритуально жертвуют этим богам, содержится в буддизме. Без знания этой страны языческой философии и религии будет непонятна нетерпимость христиан к языческим капищам. Мученики, рискуя своей жизнью, разрушали языческие идолы, а позднее это делала уже государственная христианская полиция, не для того, чтобы силой понудить язычников отказаться от их веры, а для того, чтобы ограничить зону влияния языческих духов на мир всех людей, Ибо из с точки зрения язычников, и с точки зрения христиан прекращение культа ослабляло нити, привязывающие воздушных астральных духов к миру людей Иногда богам для пищи требуются даже человеческие жертвы Вот цитаты из газеты, сообщающая о печальных находках археологов Американский антрополог Джон Рейнхард начал работы в районе вулкана Льюль-Аль-Ака, потому что когда-то читал о древнем поселении инков на склоне этого вулкана. Члены экспедиции жили в палатках на вершине вулкана, его высота 6705 метров. После почти месяца раскопок из-под камней и сухой промозглой земли были вытащены три мумии, завернутые в какой-то тряпичный балахон. Мумии были откопаны из места, внешне напоминающего ритуальное захоронение Рядом с мумиями, членами экспедиции были найдены 35 предметов из золота, серебра и раковин Остатки материй, украшенные орнаментом и вышивкой Макосина и керамическая посуда В ней кое-где еще сохранились остатки еды Мумии, тела двух девочек и мальчика в возрасте от 8 до 13 лет Относятся к доколумбовому периоду то есть насчитывают порядка 600 лет. «Эти мумии, — заявил журналистам профессор Рейнхард, — наиболее сохранившиеся из всех, которые мне довелось видеть за всю мою карьеру. Они были заморожены, в то время как другие мумии были забальзамированы. У меня есть подозрение, что они были заморожены, будучи еще живыми». По словам американского профессора, девочки и мальчик, судя по всему, были принесены в жертву богам инков в ходе какого-то религиозного ритуала — совершавшегося, похоже, один раз в год. «Мы также намерены выяснить», — продолжал ученый, «как были умерщвлены дети, поскольку на черепах нет следов ударов, которые, как правило, обнаруживаются на трупах тех, кто приносился в жертву своим богам». В сентябре прошлого года около города Арекипы на юге Перу в вулканической зоне были найдены шесть замороженных мумий, правда, не в таком совершенном состоянии, как аргентинские». Они тоже, как полагают эксперты, были принесены в жертву богам инков, и на черепах их обнаружены характерные отметины от удара, которые свидетельствуют о том, что они прошли обряд жертвоприношения. Качук Геннадий, дети Снежной Королевы, тела трех детей, принесенных в жертву богам почти 600 лет назад, обнаружили ученые в перуанских Андах. Труд 16 апреля 1999 года.